Глава десятая. «Ну ладно, сколько хватит. Сейчас Алла придет, поможет мне к завтраку собраться». Смеялась Софья в ответ на очередные мои заигрывания после того, как мы в обнимку вывалились из ванной. «Я сам могу тебе помочь. Одеть, раздеть, прическу сделать». «Ты не поверишь, но одеться и причесаться я и без посторонней помощи могу. Только с Аллы сейчас будет быстрее. Мы и так задержались. Не могу же я выйти к великому князю Тверскому в неприглядном виде» особенно когда мы сами предложили совместный завтрак. Ну да, ночью мы были заняты очень важными делами, но в перерывах успели обсудить ближайшие планы. Умирив свой пыл, я отправился в свои покои, побеседовал с Григорием, привел себя в порядок и спустя 39 минут получил сообщение от жены, что она готова к выходу. «Выглядишь бесподобно», — улыбнулся я Софье, когда мы встретились возле ее спальни. Одета моя супруга была в изумрудное платье, слегка открывавшее плечи. Как и с высокородной аристократке, даже отправляясь в зону боевых действий, она взяла с собой богатый разнообразный гардероб. Повезло, что во время штурма новой базы Выборга господские дом, хранящиеся в нем вещи, не особо пострадали. «Спасибо», — мило улыбнулась Соня. Подставив даме локоть, я повел ее к лестнице, ведущей на первый этаж. Спустившись по ступеням, мы прошли по коридору. Григорий шел впереди и торжественно распахнул двустворчатые двери столовой. «А вот и мы», — бодро поздоровался я с родственниками Оболенскими, уже сидевшими за столом. Алиса была в пышном васильковом платье, а мой местный отец, как и я, в классическом сером костюме. «Здравствуйте, ваша светлость!» — Алиса дважды поклонилась Соне. Великий князь Тверской, улыбаясь до ушей, встал из-за стола и, радушно разведя руки в стороны, радостно произнес — «Проходите, дорогие мои. Как же я рад за вас!» «Софья, прошу, обращайся ко мне проще, как во времена Алой Мудрости». «Отлично смотритесь вместе», — проговорила моя сестра. «Соня, рада, что тебе уже лучше». «Спасибо, Андрей Михайлович». «Спасибо, Алиса», — с достоинством ответила моя супруга. Виктор, камердинер великого князя, в особняке на базе, выполнявший еще и роль дворецкого, Хотел отодвинуть стол для младшей княжны Выборгской, но я жестом велел ему не вмешиваться и сделал это сам. Мы расселись, и Виктор тут же наполнил четыре фужера холодным игристым вином. «Дорогие мои, поздравляю вас с этим знаменательным событием», поднял свой фужер Андрей Боленский. «Я уже позвонил Наденьке, и она начала приготовление к свадьбе». «Оперативно. Моей приемной матушке явно не терпится поженить кого-нибудь из своих детей». Мы дружно выпили, и, глядя на то, как служанки подают блюда, я произнес. Спасибо, отец. Мы хотели бы как можно быстрее оформить все официально и создать наш род. Вы только в себя пришли после тяжелой битвы, — тепло проговорила Алиса. Папа, предлагаю поднять фужеры за выздоровление Аскольда и Сони. Прекрасный тост, Алиса, — поддержал ее радостный отец. Право слово, он не меньше моего радуется, что у нас с Соней наконец-то все сложилось. Когда слуги расставили блюдо, мы приступили к завтраку. Я искоса поглядывал на молодую жену. Статная, красивая Соня будто вернулась в те времена, когда ее называли царицей лицея. Уже под утро она спрашивала меня, а вдруг мои родители не одобрят создание нового рода? Вдруг не захотят выпускать сыночка из семьи Аболенских? Я заверил супругу, что все будет в порядке». Хотел вообще сразу сказать, что великий князь мой бывший камердинер и во всем меня поддерживает, но решил хоть немного поберечь психику девушки. И так слишком много на нее свалилось за раз. Моих слов хватило, Сони, Сейчас тревоги в ней я не чувствую. Андрей Михайлович, Алиса, взяла слово Софья, когда все подкрепились. Я хочу выразить вам мою огромную благодарность за то, что позаботились о моем здоровье, и предоставили возможность восстановиться после сражения. «Ну что вы, Соня, изумленно выпалил великий князь. Разве мы могли поступить иначе? К тому же мы уже почти родня». «И все же я искренне благодарна вам за гостеприимство, а целительницам вашего великого княжества, за их заботу», настойчиво проговорила Софья. «Что ж, пусть так. Тогда я принимаю вашу благодарность», — кивнул Андрей Аболенский. «Ты бы тоже не оставила никого из нас в беде?» Добродушно сказала Алиса. Все сделали по глотку вина из бокалов. «Так что же, вы теперь спешно возвращаетесь домой?» спросила Алиса. «Спешно, но не сиюминутно», улыбнулся я. «Я хочу помочь отцу укрепиться на новых территориях. Нам нельзя больше допустить такого промаха, когда враг смог подобраться незамеченным к союзным границам». Я задумчиво покачал головой и продолжил. «Враг хотел взять новую базу» как минимум пробить брешь в нашей линии обороны, как максимум укрепиться. А вместе с тем, выманить большую часть войск из оружия и попытаться отбить ее. Ну и сорнитов накормить мастерами, мысленно добавил я. Алиса взглянула на отца, затем на Соню и снова на меня. Но теперь это позади. Хвала космодоспехам и боевому духу ратников наших княжеств, произнесла она бодро, а затем посерьезнев проговорила. А насчет того, что они подобрались так близко? Насколько я поняла, вы знали, что у вас есть слепая зона и были готовы к этому? Верно, кивнул я. Вот только наших наблюдателей, кого ликвидировали, кого переманили. И из-за этого слепая зона расширилась. Не хочу никого оскорбить, но есть сложности в организации союзной обороны. Отчасти это моя вина, расстроенно проговорил великий князь. Но после случившегося договориться по некоторым вопросам будет проще. «Прошу прощения», — подала голос, внимательно слушавшая нас Соня. «Вы имеете в виду, что разногласия были с княжеством Выборгским и Ревельским?» «Больше с Ревельским, Соня», — за князя ответил я. «Но и с Выборгским тоже. Отчасти. Но теперь, как сказал отец, будет проще. Как бы это грустно ни звучало, но нападение на новую базу хорошенько всех взбодрило». Да и наша с тобой свадьба только укрепит отношения между княжествами. «Да, я сегодня же поговорю с отцом», — решительно произнесла Соня и повернулась к Алисе. «Я тоже не могу вернуться в империю прямо сейчас. Долг перед родителями и ратниками княжества велит мне отправиться на новую базу и помочь с ее восстановлением». Слова достойной младшей княжны Софьи! Тепло похвалил ее Андрей Аболенский и также тепло посмотрел на меня. «В этом вся ты», — улыбнулась Алиса. Затем мы приступили к чаепитию и более детальному обсуждению ближайших планов. А после Андрей Аболенский откланялся и пошел на запланированную встречу с командующим базы. Мы втроем вышли из столовой спустя 10 минут после него и столкнулись в коридоре с моей целительницей Вероникой Ладиной. «Господин Алиса, Софья, доброе утро», — сдержанно проговорила рыжая ворчунья, одетая в легкое зеленое платье. Рада, что вы чувствуете себя достаточно хорошо, раз можете посещать званые завтраки. Она уперлась недобрым взглядом в Соню. И прежде чем мы с сестрой успели хоть что-то сказать, моя супруга сделала шаг вперед и обозначила поклон. Вероника Витальевна, от всей души благодарю вас за вашу помощь. Мне известно, что именно вы первые приступили к моему лечению, когда меня доставили на базу. Спасибо вам большое. Я всего лишь выполняла волю своего господина, фыркнула целительница. И из-за этого, как только господин сам вернулся на базу, я оказалась обессиленной и не смогла первой помочь ему. «Я очень ценю ваше самопожертвование», — вежливо ответила Соня. «Цените, цените. В этой всей ситуации единственное, что меня хоть сколько-нибудь радует, что я не зря приложила руку к вашим энергоканалам». Алиса с любопытством смотрела то на Нику, то на Соню, то на меня. «А я не видел смысла вмешиваться». Софья сама сможет выстроить отношения с целительницей рода. Более того, Соня мне в свое время, скрипя зубами, сообщила, что только рада наличию в нашем будущем роду целительницы. «Позвольте поинтересоваться, почему?» Невозмутимо спросила Софья. «Ну раз уж вы сами спрашиваете», — злобно хмыкнула Ника. «Отвечу. После сегодняшней ночи я убедилась, что рожать моему господину детей предстоит вам. Полезно, знаете ли, заранее проведать энергоканалы будущей носительницы ребенка чтобы в будущем быть более эффективной, если потребуется моя помощь. И за заботу о наших со скольдом будущих детях я тоже вас сердечно благодарю. Соня и бровью не повела. Но Вероника Витальевна, впредь прошу не подслушивать, что творится в господской спальне. Так, девочки, простите, мне нужно срочно бежать в лабораторию. Аскольд, как все закончится? Жду тебя там», — выпалила Алиса, и пулей понеслась вдаль по коридору. Бросив ей вслед короткий взгляд, Ника усмехнулась и снова уставилась на Соню. «Ну что вы, Софья, какие подслушивания? Звукоизоляция тут хорошая. А вы, вероятно, не особо громкая, чтобы ее перекричать. Что же до меня? То я всего лишь ночью заглянула к своему господину, чтобы он выполнил свои обязательства по нашему договору. Не найдя его в спальне, сделала правильные выводы. И еще на будущее. Давайте все-таки без отчества. Я еще слишком юна, в отличие от некоторых». «Хорошо, Вероника, но не переживайте. «Юность не порог, она сама проходит». «Вам ли не знать?» — хмыкнула Ладина. Замолчала, а затем хмуро произнесла. «Очень надеюсь, что мне больше не придется вас лечить. Не заставляйте моего господина снова тратить нервные клетки и переживать за вас. Ладно, пойду поем, хоть как-то силы восстановлю». И, сделав ручкой, она зашагала в сторону второй столовой. «Какая она у нас милая, Аскольд!» — проговорила Соня. «Аж зубы сводят от этой милости» мыкнул я. «Как сказала бы наша целительница, раз зубы сводит, значит, они есть, и этому нужно порадоваться. Думаешь, а ведь она в самом деле могла что-нибудь такое выдать. Вот видишь, мы уже достаточно хорошо с ней подружились, раз я могу предугадывать ее слова. Ты рад? Безмерно. Скажи, Аскольд. М? А ты правда обо мне волновался так сильно, как сказала Вероника? М? Вечером того же дня, 11 августа, мы проводили Соню на Выборгскую базу. Особых эмоций на людях мы с женой себе не позволяли, все слова сказаны были заранее. Да и расставались мы на этот раз ненадолго. Короткие рабочие встречи в Африке в любом случае ожидали бы нас, а в конце месяца мы планировали вернуться в Россию. Но все обернулось немного иначе. Утром 13 августа я проводил разминочный комплекс на улице перед входом в господский дом, когда заметил, как с крыльца быстрым шагом спускается Виктор, камердинер великого князя Тверского. «Аскольд Андреевич, прошу прощения, что отрывают занятий, но его светлость желает вас срочно видеть». Поклонившись, проговорил этот седобородый лысый старец. «Веди», — ровным тоном ответил я. Андрей Боленский ждал меня в своем личном кабинете, расположенном на первом этаже. «Сын, приветствую! Вить, оставь нас!» Распорядился великий князь, а затем плавным жестом указал мне на свое рабочее кресло у письменного стола. Пока я усаживался, Андрей Боленский подвинул себе стул и сел рядом. Перед нами стоял ноутбук. Я заметил свернутое окно видеоплеера. «Новую серию отбросов скачал?» Глянув на великого князя, спросил я. «Простите, мой принц», — опешил он. «Напряжен ты сильно. Ну, чего звал?» «Простите, мой принц. Дело в том, в голове не укладываются. С вашего позволения я просто включу запись. Ее сделали 30 минут назад. Канал «Желтый зимородок», новостной блок. Канал «Бояргалецких»? Хм, эти ребята не стесняются пройтись по грани дозволенного. А еще у меня с ними весьма плотные экономические связи. Помогаем друг другу рекламой». Понял. «Давай включай, не томи». Андрей Аболенский потянулся к мышке, дважды щелкнул клавишей и развернул изображение на весь экран. «Ух ты ж!» Удивленно выдохнул я. «Все еще показывают».